И кто же посылает его к Генриху? Король. Да, сеньор король. И он везет письмо от короля. Кто этот человек? Его зовут Робер Брике. Дальше. Это большой друг отца Гранфло. Большой друг отца Гранфло. Да, а не на «ты». И он посланец короля... В этом я уверен. Из монастыря посылали в Лувр за охранной грамотой, и уходил один из наших монахов. А этот монах... О, это наш маленький вояк, Жак. Жак Клеман, тот самый, которого вы заметили, госпожа герцогиня. И он не показал вам письма, — сказал Майен. Вот растяпа. Монсеньор, письма король ему не отдал. Он отправил к посланцу своих людей с этим письмом. «Нужно его перехватить, черт возьми!» «Обязательно нужно», — сказала герцогиня. «Я так серьезно об этом думал, что решил послать с ним одного из моих людей, некоего Иркюля, но раба заподозрил и отослал его. «Вы должны были поехать сами». «Невозможно». «Почему?» «Он меня знает». «Монахом, но не капитаном, надеюсь?» «Честное слово, не знаю». У этого раба-рабреке очень проницательный взгляд. «Что же это за человек?» — спросил Майен. «Высокий, худой, нервный, мускулистый, костлявый, ловкий и насмешник, но умеющий молчать. Ага, овладеть шпагой?» «Как тот, кто ее изобрел, мансиньор. Длинное лицо?» Монсеньор, у него может быть какое угодно лицо. — Друг настоятеля? — Да, с того времени, как тот был простым монахом. — У меня есть подозрение, — сказал Майен на хмуре брови, — я наведу справки. — Побыстрее, Монсеньор, подобные ему парни умеют ходить по-настоящему. — Боровиль, — сказал Майен, — вам придется поехать в Суасон к моему брату. А как же монастырь, мансеньор? Неужели вам так трудно, ответил Мейнвиль, выдумать какую-нибудь историю для дома Модестой, и разве он не верит во все то, что вы хотите, чтобы он верил? Вы скажете господину Дегизу, продолжал маен, что вы узнали о поручении данным де Жуаэзу. Да, мансеньор. Но не забывайте навару, майен, сказала герцогиня. — Я так хорошо помню о ней, что займусь этим сам. — Пусть мне оседлают свежую лошадь, Мейнвиль. Потом он добавил тихо. — Неужели он жив? — О да, должно быть, жив. Глава вторая. Шико — латинист. Следует помнить, что после отъезда двух молодых людей Шико зашагал очень быстро. но как только они исчезли в долине, от которой проложен мост Живюзи на реке Орш, Шико, у которого казалось, как у аргуса, были глаза на затылке и который не видел больше ни Эрнотона, ни Сен-Малина, остановился на вершине пригорка и стал осматривать горизонт, рвы, равнину, кусты, реки, одним словом все, вплоть до кучевых облаков, скользивших под уклоном за большими придорожными вязами. Уверившись в том, что здесь нет никого, кто бы следил за ним или мог помешать ему, он сел на краю рва, оперся спиной о дерево и начал то, что он называл исследованием собственной совести. У него было два кошелька с деньгами, ибо он заметил, что в мешочке, переданном ему Сент-Малином, кроме королевского письма, были еще некие круглые перекатывающиеся предметы, очень напоминавшие серебряные и золотые монеты. Мешочек был настоящим королевским кошельком, на котором с обеих сторон была вышита буква «Г». «Красиво», — сказал Шико, рассматривая кошелек. «Очень мило со стороны короля. Его имя, его герб. Нельзя быть щедрее и глупее». «Нет, его не переделаешь». — Честное слово, — продолжал Шико, — меня удивляет только, что этот добрый великодушный король не велел одновременно вышить на том же кошельке письмо, которое он приказал мне отвести своему зятю, и мою расписку. Чего ж стесняться? Сейчас вся политика ведется открыто. Займемся и мы политикой, как все. Ба, когда слегка привежут бедного Шико, как прирезали курьера господина Дежуаэза, которого... Тот же самый Генрих послал в Рим. Будет одним другом меньше только и всего. А друзья в наше время встречаются так часто, что может быть и расточительным. Как плохо выбирает Господь Бог, если Он только выбирает. Теперь посмотрим сначала, сколько денег в кошельке. С письмом можно ознакомиться и после. Стоякю. Как раз та самая сумма, какую я занял у Гаранфло. «А, простите, не будем клеветать. Вот еще пакетик. Испанское золото. Пять квадруплей. Ну-ну, это весьма предупредительно. О, он очень милый, мой Генрике. Ах, если бы не шифр и лилии, на мой взгляд, излишние, я бы послал ему пламенный поцелуй. Но этот кошелек мне мешает». Мне кажется, что птицы, пролетая над моей головой, принимают меня за королевского эмиссара и собираются посмеяться надо мной. Или, что еще хуже, указать на меня прохожим. Шико вытряхнул содержимое кошелька на ладонь, вынул из кармана полотеной мешочек гранфло и пересыпал туда золото и серебро, приговаривая вслед монетам. Вы можете спокойно лежать рядом, детки, ведь вы все из одной страны. Потом, вытащив письмо из кошелька, он положил на его место камешек и, словно человек, вооруженный прощой, бросил его в орш, извивающуюся под мостом. Раздался всплеск, два-три круга разбежались по спокойной поверхности и, все расширяясь, разбились берега. Это для моей безопасности, — сказал Шико. — Теперь поработаем для Генриха. и он взял письмо, которое положил на землю, чтобы легче забросить кошелек в реку. Но на дороге показался осел, груженный дровами. Его вели две женщины, и он выступал так гордо, будто нес не дрова, а священные реликвии. Шико спрятал письмо, опершись на него своей широкой ладонью, и дал им проехать. Оставшись один, он снова взял письмо, разорвал конверт, и с несокрушимым спокойствием сломал печать, как если бы это был просто письмо от прокурора. Потом он опять взял конверт, скатал его в ладонях, раздавил печать между двумя камнями и послал все это вслед кошельку. Теперь, — сказал Шико, — можно и насладиться стилем этого послания. Он развернул письмо и прочитал. «Дорожайший наш брат, глубокая любовь, которую питал К вам наш дрожейший брат, покойный король Карл IX, и поныне живет под сводами Лувра и неизменно наполняет мое сердце. Шоку поклонился. — Поэтому мне неприятно говорить с вами о печальных и досадных предметах. Но вы проявите стойкость в превратностях судьбы, и я, не колеблясь, сообщаю вам о том, что можно сказать только мужественным и проверенным друзьям. Шико прервал чтение и снова поклонился. «Кроме того, — продолжал он, — я, как король, имею заботу о том, чтобы вы этой новой заботой прониклись. Это честь моего и вашего имени, брат мой. Мы с вами сходны в одном. Оба одинаково окружены врагами. И Шико вам это объяснит. Чикотус... Экспликабит, сказал Шико, — или лучше эволвит, что гораздо изящнее. Ваш слуга, господин Викон де Тюрени, является источником постоянных скандалов при вашем дворе. Бог не допустит, чтобы я вмешивался в ваши дела иначе, как для блага вашего и чести вашей. Ваша жена, которую я, к моему великому огорчению, называю сестрой, должна была бы позаботиться об этом вместо меня, но она этого не делает. — Ого, — сказал Шико, продолжая переводить на латинский. — Куэкве амитит фасэре. Это жестоко сказано. Я прошу вас, мой брат, проследить, чтобы отношения Марго с Виконтом де Тюреном, связанным с нашими общими друзьями, не вносили стыда и позора в семью Бурбонов. Начните действовать, как только вы в этом убедитесь, и проверьте факты, как только Шико прочтет вам мое письмо. Было бы очень неприятно... если бы возникло малейшее сомнение в законности ваших наследников, брат мой, самого драгоценного, о чем Бог не позволяет мне мечтать, так как, увы, мне не дано возродиться в моем потомстве. Оба соучастника, которых я выдаю вам, как брат и король, чаще всего встречаются в маленьком замке Луаньяк. Они отправляются туда под предлогом охоты. Это дворец, кроме того... Очаг интриг, в которых замешаны и господа Дегизы. Ибо вы, несомненно, знаете, какой злополучной любовью преследовала моя сестра и Генриха Дегиза и моего собственного брата герцога Анжуйского, в те времена, когда я сам носил это имя, а мой брат назывался герцогом Алансонским. Обнимаю вас и прошу обратить внимание на мои предупреждения: Я готов помочь вам всегда. И во всем. Пока же воспользуйтесь советами Шико, которого я вам посылаю. Аги Аукторе Чакито. Великолепно. Вот я и советник королевства Наварского, ваш любящий, и так далее, и так далее. Прочитав письмо, Шико сжал голову обеими руками. О, сказал он, вот мне думается, довольно скверное поручение. Оно доказывает, что, убегая от одной беды, можно попасть в еще худшую, как говорит Горацио Флаг. По правде сказать, я предпочитаю Майена. И все же, если не считать его вытканного золотом кошелька, которого я не могу ему простить, это письмо написано ловким человеком. Если предположить, что Генрих сделан из того же теста, как все мужья, это письмо может его рассорить даже и с женой. и с Тюреном, и с Анжу, и с Гизами, и даже со всей Испанией. Для того, чтобы Генрих Валуа, живя в Лувре, был так хорошо осведомлен о том, что происходит в По у Генриха Наварского, нужно, чтобы у него там был шпион, и этот шпион очень заинтересует Наварца. С другой стороны, это письмо принесет мне кучу неприятностей, если я встречу испанца или Лоренца. Биарнцы или фламандцы, которые пожелали бы узнать цель моей поездки в Биарн. Я же проявлю крайнюю непредусмотрительность, если не подготовлюсь к встрече с одним из таких любопытных. Кое-что припас для меня, если не ошибаюсь, монах Бараме. Во-вторых, что искал Шико, когда он просил у короля Генриха куда-нибудь послать его? Покоя. Вот чего он хотел. А теперь Шико поссорит короля Наваррского с женой. Это совсем не дело для Шико, так как Шико, поссорив между собой таких влиятельных людей, приобретет смертельных врагов, которые помешают ему благополучно достичь 80-летнего возраста. Черт возьми, тем лучше, хорошо жить только молодым. Но тогда уж лучше было бы подождать, пока господин Демоен пырнет меня кинжалом. «Нет, во всем нужна взаимность». Таков девиз Шико. Значит, Шико продолжит свое путешествие. Но Шико человек умный, и Шико примет все предосторожности. То есть при нем будут только деньги. И если Шико убьют, это принесет вред только ему одному. Шико поэтому докончит то, что начал. Он переведет это прекрасное письмо сначала до конца на латинский язык, запечатляет его в памяти, где оно уже на две трети запечатлилось. Потом он купит лошадь, потому что от Жоуази до По нужно слишком много раз поставить правую ногу перед левой. Но прежде всего Шико разорвет письмо своего друга Генриха влуа на бесчисленное количество кусочков и постарается, чтобы одни из этих кусочков Превращенные в атомы полетели в Орш, а другие — в воздух, а третьи вернулись к нашей общей матери-земле, в лоно которой возвращаются все, даже глупости королей. Когда Шико закончит то, что он начал, Шико замолчал, чтобы осуществить свой проект. Одна треть письма отправилась в воду, вторая — в воздух, а третья исчезла в яме, вырытой для этой цели не кинжалом, ни ножом, но таким инструментом, который мог в случае необходимости заменить и одно, и другое, и который Шико носил за поясом. Закончив эту операцию, он продолжал. Шико отправится в путь со всеми мельчайшими предосторожностями. Победает в добром городе Карбейле, как того требует его добропорядочный желудок. «А пока, — продолжал Шико, — займемся латинским сочинением, которое мы решили оставить, думается, мы создадим довольно изящный текст». Внезапно Шико остановился. Он заметил, что не сможет перевести на латинский язык слово «лувр». Это его очень огорчило. Ему пришлось также переделать в «марго», в «марготу», как он уже сделал из «шико», «шикотуса». Между тем для красоты надо было бы превратить шико в шикотта, а марго в маргот, что уже напоминает не латынь, а греческий. О слове Маргарита он даже не думал, такой перевод был бы, по его мнению, не точен. Вся эта латынь изысканно пуристическая, с цицероновскими оборотами. привела Шико к приятному городу Карбелю, где смелый посланец меньше знакомился с чудесами Сен-Спира, чем с чудесами повара-трактирщика, насыщавшего ароматными парами окрестности собора. Мы не будем описывать пиршество, которому он предавался. Мы не будем пытаться рисовать лошадь, которую он купил в конюшне хозяина гостиницы. Это значило бы задать себе слишком трудную задачу. Мы скажем только, что обед был достаточно длинным, а лошадь достаточно плохой, чтобы дать нам, если бы у нас хватило совести, материала почти на целый том. Глава третья. Четыре ветра. на своей маленькой лошади настолько, впрочем, сильный, чтобы нести на себе такого большого человека — Шуко, переночевав в Фонтебло, сделал на следующий день крюк вправо и достиг маленькой деревушки Ржеваль. Он хотел в этот день сделать еще несколько миль, потому что ему, видимо, не терпелось подальше отъехать от Парижа. Но его лошадь начала спотыкаться так часто и так сильно, что он счел необходимым остановиться. В течение всего пути его обычно очень проницательный взгляд не смог обнаружить ничего подозрительного. Люди, тележки, заставы казались в одинаковой мере безобидными. Несмотря, однако же, на то, что внешне все было как будто спокойно, Шикони чувствовал себя в безопасности. Наши читатели знают, что в действительности он меньше кого бы то ни было доверялся внешнему спокойствию. Прежде чем лечь спать и поставить на ночь лошадь, он очень внимательно осмотрел весь дом. Шико показали великолепные комнаты с тремя или четырьмя выходами. Однако, по мнению Шико, в них не только было слишком много дверей, но эти двери недостаточно хорошо закрывались. Хозяин только что отремонтировал большой чулан, имевший только один выход на лестницу, и эта дверь была снабжена изнутри солидными задвижками. Шико приказал поставить кровать в этом чулане. сразу понравившимся ему больше, чем великолепные, но ничем не защищенные комнаты, которые ему показались сначала. Он несколько раз попробовал задвижки, и, удовлетворенный тем, что они двигаются легко, хотя достаточно крепки, поужинал, приказав не убирать со стола под предлогом, что у него по ночам бывают приступы голода, разделся, положил одежду на стул и лег. Но прежде чем лечь, Он для большей безопасности вытащил из кармана кошелек, или вернее мешочек с деньгами, и положил вместе со шпагой под подушку. Потом он мысленно три раза повторил письмо. Стол был для него второй линией обороны, и все же это двойное укрепление казалось ему недостаточным. Он встал, поднял обеими руками шкаф и, поставив его перед дверью, герметически закрыл ее. Итак, между ним и возможным нападением были дверь, шкаф и стол. Гостиница показалась шико почти необитаемой. У хозяина было невинное лицо. Вечером был такой ветер, что мог вырвать рога у быков, а деревья по соседству ужасно скрипели, но этот скрип, по словам Лукреция, мог показаться ласковым и приветливым хорошо укрытому и закутанному путешественнику, лежащему в теплой постели. Завершив подготовку к возможной обороне, Шико наслаждением растянулся на своем ложе. Нужно сказать, что постель была мягкой и приспособлена для того, чтобы защитить лежащего в ней от всяческого беспокойства, как со стороны людей, так и со стороны предметов неодушевленных. Действительно, ее закрывали широкие занавеси из зеленой саржи, а одеяло, толстое как перина, обволакивало приятной теплотой все члены заснувшего путешественника. Шуко поужинал по рецепту Гиппократа, то есть очень скромно. Он выпил только одну бутылку вина. Его желудок, расширившийся должным образом, распространял по всему организму то блаженное ощущение, которое безошибочно дает этот услужливый орган, заменяющий сердце многим так называемым честным людям. Шуко был освещен лампой, которую он поставил на краю стола рядом с кроватью. Он читал перед сном, и отчасти для того, чтобы скорее уснуть, очень любопытную, совсем новую книгу — сочинение некоего мэра города Бордо, которого звали «Не то Монтань, не то Монтень». Эта книга была напечатана в Бордо как раз в 1581 году. В ней заключались две первые части впоследствии довольно известного сочинения, названного «Опыты». Эта книга была достаточно занятной для того, чтобы ее читать и перечитывать днем, но в то же время она была достаточно скучна, чтобы не помешать заснуть человеку, сделавшему пятнадцать миль на лошади и выпившему за ужином бутылку доброго вина. Шекол очень высоко ценил эту книгу, которую он положил в карман своей куртки, выезжая из Парижа. Он был лично знаком с ее автором, кардинал де Перон назвал ее «молитвенником честных людей». И Шико, способный во всех смыслах оценить вкус и ум кардинала, Шико, мы можем это утверждать, охотно употреблял опыты мэра Бордо вместо молитвенника. И все же, читая восьмую главу, он крепко заснул.